Этот мессир пользуется вашим незнанием законов, чтобы ободрать вас как липку с помощью своих мошеннических махинаций, — обратился Гуччо к семейству де Кресе. — Именно с целью вас ошарашить, — он говорит от имени короля. Однако что он почему-то не счел нужным сообщить вам, что только часть налогов и податей с арендной платы он внесет в государственную казну согласно ордонансу и что весь излишек он попросту прикарманит. А если он назначит ваше имущество к продаже, кто купит замок крессе? конечно же, не за три тысячи ливров, а за полторы или просто возьмет за долги. Боюсь, что именно вы, мессир Приво, готовитесь стать владельцем этого замка. Все раздражение Гуччо Вся его досада, весь его гнев, все его злые чувства, накопившиеся за обратный путь, излились на голову прыво. Чем дольше, — говорил он, — тем сильнее он распалялся. Наконец-то представился случай показать себя во всем блеске, нагнать страху, сыграть роль человека, наделенного властью. Так, сам того не замечая, юноша перешел в тот лагерь, который намеревался атаковать как вражеский и выступал сейчас в качестве защитника слабых, восстанавливающего попранную справедливость. А Приво, слушая разглагольствование итальянца, побледнел как полотно, и только злосчастная клубника ярко лиловила на его круглом, свежем, а теперь помертвевшем от страха лице. Он смешно размахивал своими коротенькими ручками, словно утка, хлопающая крыльями. Он протестовал, он клялся, что действует по совести. Ведь не он сам подсчитывал сумму долгов. Конечно, могла вкрасться досадная ошибка. Могли просчитаться, скажем, служащие отделения или судейские песцы. — Хорошо, мы сейчас сами подсчитаем, — сказал Гуч. В пять минут он доказал Приво, что семейство де Крессе должно только сто пятьдесят ливров в переводе на парижский денежный курс. А сейчас потрудитесь приказать вашим людям немедленно распрячь быков, отнести обратно на мельницу мешки с зерном и вообще оставьте в покое этих честных людей. И схватив привоз рукав, Гуччо вывел его прочь из комнаты. Мессир Портфрюи беспрекословно покорился. Он крикнул своим приставам, что получилась ошибка, что нужно все проверить, что придется приехать сюда еще раз, а пока все срочно поставить на место. Он решил, что уже отделался, но Гуччо втащил его обратно в залу и там потребовал «Ну, а сейчас отдайте нам сто пятьдесят ливров». Ибо Гуччи так вошел в роль защитника семейства Де Кресе, до того вошел в их интересы, что уже говорил теперь «мы», отождествляя себя с ними. Этого Прыво уже не мог стерпеть. Он чуть было не задохнулся от гнева, но Гуччи быстро его успокоил. «Может быть, я ослышался?» — язвительно произнес он. «Может быть, меня обманул слух?» Но если я не ошибаюсь, вы сами сказали, что уже получили за прошедшее время триста ливров. Братья Де Крессе подтвердили правильность его слов. Итак, мистер Приво, пожалуйте сюда полтораста ливров, продолжал Гуччо, протягивая руку. Толстяк портфюи яростно защищался. Что заплачено, то заплачено. Надо сначала проверить счета, находящиеся в приводстве. К тому же и суммы такой у него при себе нет. Он еще вернется сюда. Будет несравненно лучше, если при вас окажется требуемая сумма. Неужели за сегодняшний день вы не собрали хоть небольшой дани, а? Досмотрщики мессира де Мариньи быстры на расправу, — торжественно заявил Гуччо. И для вас куда выгоднее покончить с этим делом незамедлительно». Приво стоял в нерешительности. Кликнуть на подмогу приставов? Но молодой человек, видно, не в меру горяч и к тому же вооружен. Да тут еще торчат два брата до Крессе.